Глава 3. Либо вы часть решения, либо вы часть проблемы. Элдридж Кливер. Под блин. Вик в сердцах ударил по столу. Только оборотней нам для полного счастья не хватало. Блипли. А вляпались мы, точнее я, конкретно. Сколько ни пыталась, ни билась нарыть что-нибудь по теме традиций и стопиков, все впустую. Информация об оборотнях оказалась закрытой. Впервые прибыв на гею, я и представить не могла, что мы можем потревожить и раздразнить такую сильную и скрытную расу. Из доступных знаний – лишь поверхностные сведения о бытии и укладе оборотней. Дескать, живут на севере и северо-западе мира такие вот злобные, свирепые, невронавешенные типы, с которыми лучше не связываться. На всякий случай, а точнее, чтобы каждый этих типов мгновенно опознал и успел вовремя спрятаться, Во всех книгах давалось их краткое, но весьма емкое описание. Высокие. Средний рост взрослой мужской особи около 2 метров. У представителей благородных семейств 2 два 25 пять метра. Мощные. Удивительно ловкие. Обладают огромной физической силой. И краткая приписка внизу. Хуже их только драконы. «Я тебя к этому терминатору не пущу», – Вик перехватил мой задумчивый взгляд на дверь. «Свет, Ты у меня одна, а он любого из нас на ленточке порежет и по земле тонким слоем раскатает. И то правда. В одной из фамильных книг предки настоятельно рекомендовали своим любопытным неуемным потомкам не злить оборотней, так как даже в человеческой ипостаси те обладают мощью всех трансформаций и гораздо сильнее дракона в людском обличье. И до того, как мы, глупые чада, успеем перевоплотиться в ящера, Они нас сто раз успеют разорвать на мелкие кусочки. Конечно, если мы, вредные недоросли, все-таки успеем превратиться в чешуйчатых гадов, то они поздоровятся противнику. Собственно, по силе и выносливости оборотни стоят на первом месте, опередив не только князей Драка, но и людоедов с каменными троллями. Тот факт, что данная раса обладает невероятной живучестью, а их враги повышенной смертностью – тоже не добавил оборотням популярности. Впрочем, вервольфы от недостатка внимания не страдают, прекрасно перенося изоляцию. Время от времени они выбираются в ближайшие города и деревни для покупки продуктов или торговли собственными изделиями из шкур, чешуи и костей убитых тварей. Чудовища в лесах оборотней также долго не задерживаются, либо их вырезают хозяева территории, либо они сами поспешно уносят ноги на более безопасные земли. Нетрудно догадаться, что все вышеперечисленные знания и отсутствие идей по разрешению возникшей с мартиформ ситуации особого оптимизма не набивали. Мысли бешеным хороводом вертелись в голове, отчего ни на чем не получалось сфокусироваться. Сердце отчаянно колотилось, готовое вот-вот выскочить из груди. Но, к моему великому удивлению, столь бурная реакция организма объяснялась не только растерянностью и тревогой, но и сильным желанием увидеть черного короля вновь. Эта странная и непонятная прихоть обитала где-то глубоко-глубоко в душе. До сегодняшнего момента я ее почти не замечала, но вот она вновь всплыла на поверхность. «Честно говоря, Вик, я не думаю, что Мартифор собирается убивать свету», – вывел меня из задумчивости озадаченный голос Нори. Пока я разбиралась в собственных чувствах, братья о чем-то приглушенно переругивались. Артур сидел за столом и притворялся частью интерьера. Ладеина подалась вперед, чтобы лучше слышать разговор. Эльф озадаченно водил длинными четкими пальцами по столу. А сколько помню, на традиционном перу Драка в честь победы он вместе с дядей проявил к сестрице немалый интерес. Думаю, так можно сказать. Рассказываю: будучи от рождения веселыми и жизнерадостными, Драконы ввели обычай каждую свою победу отмечать шумной, беззаботной гулянкой. Вот и в тот раз, через неделю после разгрома Михея, Артур Семену привел мое родовое гнездо в порядок и разослал всем союзникам и друзьям приглашение на праздник. Пурная попойка была в самом разгаре, когда Нори внезапно откинулся на спинку стула и страдальчески застонал. «Что такое?» – испугались мы с Виком. Эльфенок не ответил только кимнул на двух мужчин, аккуратно обходящих столы испирующими гостями и целенаправленно приближавшихся к нам. Если красота одного из них поражала своей тонкостью и аристократичностью с легкой долей надменности, то второй был воплощением страсти, огня и чувственности. Вот никогда не думала, что друзья так эффектно смотрятся вместе. Вся женская половина гостей буквально сканировала пришельцев, овеянных властью и силой. «Что-нибудь случилось?» – тревожно спросила я, когда Лэри с Мортифором в легком поклоне зависли недалеко от стола. Тогда еще первым был страх, что нам опять нужно куда-то ехать и что-то решать. Пришельцы переглянулись, и ушастый правитель утвердительно кивнул, не в силах скрыть серьезности и крайней озабоченности. Нас троих передернуло от испуга, а оборотень с эльфом не выдержали и расхохотались. «Надеюсь, вы догадались занять нам место?» – хмыкнул отсмеявшись Мартифор, и прибывшие, не сговариваясь, плюхнулись на соседние с моим стулья, нагло потеснив зашипевших братьев. Разгулявшиеся гости подобного нарушения этикета не заметили, а Викс с Нори решили громко не возмущаться, дабы не привлекать лишнего внимания. Неизвестно еще, как присутствующие могли истолковать нахождение эльфа и оборотня на вторых по почету местах. «Миледи, не выпите ли вы самой моего коллекционного вина?» Вежливо осведомился Лэри Вандерт, наполняя мой бокал до краев. «Не делайте этого!» – раздался над левым ухом рычащий баритон Мортифора. «У эльфов вино очень хмельное. Опьянейте и потеряете бдительность. Выпейте лучше моего вина!» «Миледи» – послышался у правого уха укоризненный шепот Лерри. «Вино оборотней еще крепче. Что бы ни нашептал про меня этот прохвост, берегитесь, Мартифор тот еще искуситель, на его счету много разбитых сердец. Если этот ушастый гад твердит о моих победах на личном фронте, отозвался с другой стороны лорд Лупус Корнификус, то спешу уверить, что у него их больше, так как кто-то меня на целых 272 года старше. Если ваш сосед упомянул мой возраст, то спешу заметить, что он в мужчине не самое важное. Главное, опыт. Эльфийские мужчины, бренд, конечно, крайне раскрученный, но, к сожалению, не самый лучший, сихидничал Мартифор. Тем не менее, оборотни тоже не шибко котируются. Парировали с другой стороны. Стоп! Не выдержала я, чувствуя, что голова и без вина начинает раскалываться на две половинки. Разве вы не друзья? Друзья! Хором согласились эльф и оборотень. «Притом самые лучшие», – добавил с улыбкой Мартифор. «Тогда почему вы друг на друга наговариваете?» Мужчины переглянулись и ухмыльнулись, словно работали сообща по четко разработанному плану. И, наконец, Лэри, лукаво улыбаясь, произнес «Это называется здоровая конкуренция». После того ужина между двух огней Лэри частенько заглядывал в гости, а в последние три месяца, как уже говорилось ранее, Практически поселился в моем замке. Большую часть времени ушастого властителя не было видно и слышно. Он действительно много часов проводил со своим племянником, посвящая принца в негласные правила ведения политики и тренируя в битве на Ортах. Надо признать, их тренировочные бои притягивали меня как магнитом. Кто знает, может на это Лэри рассчитывал, так как частенько сражался в одних бриджах. Такие дни служанки под дверьми тренировочного зала просто млели. Однажды Ильвийский правитель предложил мне свои услуги в освоении ритуального боя на ортах. И с тех пор мы виделись с ним регулярно, каждое утро. Иногда Лэри приглашал меня на конную прогулку. Или просил составить компанию в шахматы. Пару раз дал совет, что делать, с завалившими замок лживыми любовными посланиями. Оказывается, несмотря на все минусы супружества с драконом, крайне модно и престижно. Что-то сродни покупке дорогой породистой собачки и желательно выставочной. А потому представители знати просто достали нас с Виком и Нори своими предложениями руки и сердца, а также многочисленными визитами. Мартифор же за все это время ни разу не появился. Только через три земных месяца, когда я отсиживалась от внешнего мира дома, пришло письмо. Здравствуйте, милая княжна! Честно говоря, не ожидал, что по прошествии полугода вы попытаетесь сбежать от своего долга таким низким и грубым способом, как телепортация в иной мир. Если вы думаете, что я вас там не найду, то сильно ошибаетесь. С безграничным уважением, восхищением и мыслями о вас, Мартифор Лопус Корнификус. Вглядываясь в безупречно ровные строчки слегка косого и рисковатого, но очень аккуратного и по-своему красивого почерка, я судорожно пыталась сообразить, что делать дальше. Как уже говорилось, несмотря на все старания, найти что-нибудь по данному обряду не получилось. А потому мозг не придумал ничего лучше, как отсрочить каль и настрочить Черному королю следующее послание. Уважаемый лорд Мортифор Лопес Корнификус. У меня и в мыслях не было, каюсь было, но побоялась, столь грубо и дерзко нарушить наш договор. Да плевать, в принципе, на метод, лишь бы откосить. К сожалению, срочные дела, подходящие к концу срок нашего договора, призвали меня на землю. Очень печально, что данное случайное совпадение, угу, как же случайное, привело вас к таким нелестным выводам обо мне. И что ж ты такой сообразительный гад? Однако, прошу меня милости попростить, но когда мы обсуждали наш договор, то я подразумевала шесть земных месяцев. Конечно, не подразумевала, но если так хоть чуть-чуть можно выкрутиться, то теперь подразумеваю. Безграничным уважением Светлана, Сангиус, Ангиус, Торта, Орис, Белигера, Амак, Морт, Драка, правящая династия. Ха! А у меня титул подлиннее будет. Мелоча приятна. Буквально в тот же день пришел ответ. Что ж, миледи, вы поймали меня за хвост. Ну, да я сам виноват. Не стоило расслабляться в присутствии прекрасной дамы. Так и быть, я принимаю отсрочку. В вашем мире пройдет полгода, в моем – год. Но прошу вас впредь на иные временные измерения не ссылаться, ибо я расцениваю это как нарушение договора. Да и больше времени предоставить вам, милая княжна, не могу. Так что решайте проблему или решайтесь. С безграничным уважением, восхищением и все теми же мыслями о вас, Мортифор Лупус Карнификус И снова тишина. Мортифор не появлялся, не писал писем и вообще никоим образом не напоминал о себе. Книги, опять же, кроме настоятельных рекомендаций не связываться с оборотнями, ничего нового не сообщили. На все вопросы о своем друге Лэри извинялся и отрицательно качал головой. С каждым днем становилось все тревожней, но с другой стороны, вместе с волнением росла и непонятное желание увидеть Мартифора. И вот теперь я его увижу. Только вот что делать-то? Знаешь, меня это отнюдь не успокаивает, Вик. Похоже, я снова упустила нить разговора. Так, надо успокоиться и все трезво обдумать, прежде чем идти на переговоры. Никогда не следует ставить вопросы ребром, иначе они могут выйти боком. «Ребят, я что-то прослушала?» – осторожно начала я. «Прослушала?» – приспросил Вик. «Да как ты можешь так спокойно сидеть и витать в облаках, зная, что по твою душу явился Мортифор?» «Ну, не совсем по душу», – поправил Нори. «Точнее, совсем не по душу», – расплылась в ядовитой улыбке Лазина. «Ты, кстати, в курсе, что обо всех его любовницах ни слуху, ни духу?» То есть, не поняла я. Они пропадают бесследно, злорадно пояснила Ладушка. Не совсем пропадают, внезапно вступился за оборотня Нори. Лада, не пересказывай сплетень. Просто о возлюбленных лорда Мартифора известно так же мало, как и о пасех моего дяди. Мать Лэри была очень строгой моралисткой, отчего дяде в юности приходилось тщательно скрываться. И постепенно это вошло в привычку. Мартифор в этом плане на него похож. Он не любит афишировать свои победы. Равно, как и обнажать чувства. Оборотни от природы замкнуты и скрытны. Кроме того, я как-то подслушал их с дядей разговор и узнал, что Мартифор очень много путешествовал по мирам. И большинство его любовниц оттуда. «Угу», – хмыкнула ладиина. «А как ты объяснишь, дорогой сестричке, следующее событие?» Как-то сарки решили осветить личную жизнь короля оборотней. И когда нашли любовницу Мортифора, та отказалась говорить об этом. Причем подобным образом поступили и все прочие его пассии, пока сарки не отказались от идеи. Повисла гробовая тишина. Ладийна откинулась на спинку стула с чувством выполненного долга и сладко чему-то улыбалась. Артур Семину отбарабанил пальцами по столу нервную дробь а Вик шумно вздохнул. И только мне почему-то было на удивление спокойно. Вполне вероятно, что черный король подошел к выбору любовниц тщательно. И все они оказались очень даже благородными женщинами, не желающими оглашать интимные подробности своей личной жизни на весь мир. Что здесь странного? Я, наоборот, не понимаю тех, кому нравится кричать об этом на каждом углу. Любовь касается только двоих. И, впрочем, там делать нечего. Я не знаю, как это истолковать, Тихо ответил Эльф. Но, может быть, Мартифор взял с них слово молчать? Для чего? фыркнул Бик. Не пугай, сестру своими домыслами. Пугаю? извился лорд Винатор. Да я, между прочим, за нее волнуюсь. Я тоже тревожусь, спокойно поднял вверх руку Нори Вандерт. И я пробка поднял руку Артур Семену. А я нет, улыбнулась Ладушка, потому что если со Светой что-нибудь случится. То правящим драка станешь ты, Виктор, и я перейду по наследству к тебе, а уж тогда ты от меня не отвертишься. Ты же слово когда-то давала от братьев отстать, разозлилась я. Аристократ хозяин своего слова. Томно потянулась Лада. Слово дал, слово взял. Я женщина и имею право передумать. Краем глаза я заметила внезапно метнувшуюся смазанную тень и в следующую секунду увидела Вика, нависающего над побледневшей лодейной. «Запомни!» — прорычал он в лицо опешившей девушки. «Я буду последним ублюдком, если позволю кому-то обидеть мою сестру. Я ту тварь на кусочки порву. И если ты по какому-то недоразумению перейдешь ко мне по наследству, то пожалеешь, что родилась. Ты от меня сама на пятьсот лет закопаешься. Ясно!» Голос брата балансировал на грани звериного рыка инфразвука. «Еще никогда, никогда я не видела его, веселого, жизнерадостного балагура, таким злым и жестоким, и уж тем более по отношению к противоположному полу. Всегда обходительный, терпеливый и снисходительный Вик в такой ярости. Даже мне стало страшно». «Ты меня поняла!» – ряфнул кузен, и я почувствовала, как звуковая волна вибрации прошла не только через ладу, но и через меня. «Да!» – испуганно прошептала Лада, забившись в самую глубь стула. Она была шокирована не меньше, а может и больше нас. Все ее тело мелко и нервно дрожало под холодным, горящим взглядом Вика. «Будешь защищать свету ценой собственной жизни?» «Да-да, конечно!» – пролепетала ладиина. В таком состоянии она готова была пообещать что угодно. Вик выпрямился, и я впервые увидела в его зрачках алые всполохи. Затем брат вернулся на свое место и принялся поглощать еду. Если раньше он питался как птенчик, каждые 45 минут и по многу, то теперь ел один раз в день, но на протяжении всех суток. Впрочем, Нори от него тоже не шибко отставал. Да и я, каюсь, в последнее время стала составлять братцам компанию. Может, это от нервов у нас проявился такой массовый жор? Какие у тебя планы по поводу переговоров? подал голос Нори, обгладывая куриную ножку. «Попробую прикрыться проклятием и попросить отсрочку», призналась я. «Только сначала накорми его, ехидно отозвались с левой стороны, ибо чаще всего у мужчин настроение находится в прямой зависимости от полноты желудка. Сытый мужчина довольный мужчина. А с довольным мужчиной можно вести переговоры. К тому же плотно накормленный мужчина вдвойне хорош. Он становится неагрессивным, ленивым и хочет спать а следовательно согласиться на все, лишь бы поскорее добраться до кровати и устроить себе тихий час. Эльфенок улыбнулся, прочитав мои мысли и покровительственно кивнул. «Мне обе твои идеи нравятся, только будь осторожен в выборе слов. Оборотни очень вспыльчивы, хотя по их правителю этого и не скажешь». «А еще он очень хитрый и изворотливый», — подал голос Артур Семену. «Любит ловить своих врагов в различные западни. Мои коллеги Сравнивают его с пауком. «Пауком в народе считается на самом деле мой дядя. С улыбкой поправил нори управляющего. А для Мартифура больше характерно поведение дракона или змеи. Сложные просчитанные ходы, изощренные ловушки и бездна терпения в засаде или неожиданной яростной атаки. «И ты такие ценные знания хранил при себе?» – не выдержала я. Да я их всего на прошлом уроке дипломатии от дяди по секрету узнал. Не хотел тебя перед госом беспокоить. Ты и так нервная была. А я вам каждый день повторял, напомнил Артур Семену. Будьте осторожны с мартифором. Этот правитель, как весенний лед, с виду надежный и прочный, а потом раз и не заметил, как под водой. Спасибо вам, дорогие мои. Что еще посоветуете? Застрелиться? Пока ничего плохого по отношению к Мортифору я не имею. И детей люблю, но маленькие шустрые карапузы хорошо, когда их ждешь. А никогда не навязаны тебе какими-то столбиками. Да и отца своих детей, равно как и время их появления, хочется выбрать самой. Терпеть не могу принуждение. Ты, если он начнет настаивать на исполнении закона со столбиками, его замужеством припугни, внес свою лептувик. Скажи ему, типа, я девушка приличная, детей без брака не ращу. Обычно на парней это действует. Хорошее, отпугивающее заклинание. И покосился на ладу. Даже лучше, чем угроза. Только не в данном случае, покачал головой Нори. Миледи, если вы уже заметили, все в этом мире немного озабоченные. Лехидно закончила я фразу за братика. Озадаченные. снисходительно поправил Нори. Вот уже много лет на гее существует демографический кризис. «И ты его активно устраняешь», — улыбнулась я. «Я патриот своего мира», — гордо выпятил грудь ильфенок. «Пожалуй, я помогу тебе в этом нелегком деле, брат». Биг потрепал ушастого по плечу. «Я с вами», — раздался радостный голос из-за гобелена, и на свет явилась ухмыляющаяся голова о храм Лукуша. Нельзя только на ваши плечи взвалить столь ответственную и тяжелую миссию. Да, я смотрю, в этом мире все патриоты. В прошлый раз, куда ни сунусь, все только и занимались устранением демографической проблемы. О, храм Лукуш выбрался из своего убежища и уже, совершенно не таясь, направился к нам. Вернемся к предыдущей теме. Нори постучал пальцем по столу, привлекая внимание. Так как мы вымираем что каждая раса не только стремится поднять рождаемость на удовлетворительный уровень, но и сделать так, чтобы каждый последующий ребенок был умнее, красивее и талантливее родителей. А потому в нашем мире хорошая невеста ценится на вес золота. «Но у вас же их переизбыток!» – вспомнила я вечные жалобы ладеины. «Выбор большой!» – ухмыльнулся Охорам Лукуш присаживаясь на подлокотник моего кресла и цепляя из золоченого блюда ножку курицы. Но каждый себе желает самую-самую. И уж тем более никто не откажется от дракона», кивнул Артур Семено. «Теперь ваша светлость понимает причины обрушившейся на ваш замок лавины брачных предложений». «Да, Свет!» Как-то недобро улыбнулся Нори, поигрывая ножом и вилкой перед тарелкой с отбивной. «Твоя родословная лакомый кусочек». И при всей нелюбви Мортифора к драконам он вряд ли упустит шанс припречь тебя к эволюции. Тем более, что уже три года поныскивает жену. Артур Семенов взглянул в окно и осторожно откашлялся, привлекая внимание. Извините, Ваша Светлость, но дольше заставлять ждать короля оборотней нежелательно. Это некрасиво, а еще минут тридцать будет оскорблением. Да, спасибо, что напомнили, вздохнула я, вставая из-за стола от полученной информации легче не сделалось. Наоборот, знания повисли над головой да мокловым мечом. И еще Нори схватил меня за руку и усадил обратно на стул. Постарайся не целоваться с мартифором. Совсем недавно, опять же, на уроке дипломатии, дядя мне по секрету поведал, почему лорд Лопус Карнификус всегда скрепляет договор поцелуем. Природа магии оборотней заключается в том, что они владеют законами жизни и смерти, но наиболее легко им удается убийство. А Мартифор единственный колдун, который умудрился создать заклинание, контролирующее исполнение данной клятвы, и научился привязывать его к жертве через физический контакт. Так вот, почему Папа не отправил своих врагов с дипломатической миссии к оборотням, хлопнул себя полбовым перенош, умно. А что с ними стало? Понимая, что, возможно, напрасно интересуюсь, спросила я. Отец продумал все так, что интриганы оказались нарушителями данной мартифору клятвы. Заговорщики скончались в страшных муках, а вампирская корона успешно отмазалась, свалив всю вину на них, с радостной улыбкой сообщил юный Лукуш. Забавно, до этого момента я считал скоропостижные, не обремененные загадочными обстоятельствами смерти предателей простым совпадением. Несчастным роком. Наверное, папа все-таки догадался отвергнуть подозрительную случайность. О небо! С какими садистами приходится общаться, и что самое обидно, я главная среди них. Получается, Мартифор уничтожает клятву преступников на расстоянии? Да, кивнул Нори, при помощи поцелуя он привязывает к жертве заклинания, которое в случае предательства уничтожает виновного. Причем усовершенствовал магическое плетение так, что оно теперь убивает не только дипломата, но и весь его род. А потому король оборотней принимает только тех послов, которые являются родственниками правителей и, естественно, женского пола. Хотя иногда может вести переговоры с послами иных могущественных родов. В таком случае он либо оказывает милую услугу другому правителю, такую как вампирской короне, либо косвенно регулирует внутреннюю политику в чужой стране, по своему усмотрению, усиливая или уничтожая наиболее влиятельные и сильные кланы. Так вот почему этот гад сразу целоваться лес. Спокойный холодный расчет. Ох, дальновидный застранец. А я! Мой голос вдруг сорвался. На меня он тоже что-то навесил? Да, кивнул Нори, в первый раз ты получила заклятие, контролирующее исполнение клятвы. Но оно было двусторонним, ведь тогда Мартифор тебе тоже давал слово. Полагаю, именно из-за двусторонности заклинания дядей был уверен, что он тебя не обманет. Вы оба сдержали свое слово, обещания исполнились, и плетение распалось. А во второй раз? А природу второго заклинания я не знаю, растерянно развел руками Нори. Но оно другое. Честно говоря, больше похоже на оберег, задумчиво пробормотал охрам Лукуш сканируя рукой мою ауру. Такое чувство, будто он защитил тебя от всевозможных несчастья на целый год. «Как ты это узнал?» – трепенулся Нори. «Я всю жизнь изучаю магию, но, увы, не могу определить природу данных чар». «У света мое кольцо!» – нисходительно улыбнулся бомбиреныш. «За счет этого я чувствую степень ее безопасности. Если бы заклинание было направлено против книжной, я бы узнал». А оно сходно с магией моего обручального кольца. «Чего?» – ряхнул Вик. «Ваша светлость! Время!» – стревожно напомнил Артур Семену. «Ну вот, только пошли интересные темы. Что ж, пора в бой. Одно не пойму, зачем Мартифору вешать на меня защитное заклинание?» «Спасибо, Артур!» – я поднялась из-за стола. Мужчины тоже поспешно встали. Распредитесь, чтобы нас с Мартифором подали на стол» и накормить его телохранителей, если это, конечно, возможно. Как прикажете, моя госпожа, почтительно склонился Артур и осенил меня напоследок священным знаком. Что ж, думаю, это мне понадобится. По пути в тронный зал нервное напряжение нарастало. В одном из коридоров я наткнулась на высоченных хмурых охранников в шлемах причудливой формы. Легкая одежда, чуть медлительная грация движений, оборотни личная охрана Мортифора. Очевидно, выслав терохланителей за пределы комнаты, черный король хотел выказать свое доверие и желание поговорить со мной наедине. Элитные воины проводили меня задумчивым, хмурым взглядами. Они почему-то меня не любят. Хотя, думаю, любой охранник злится, когда его подопечный остается один на один с опасностью. И пусть в человеческом облике я гораздо слабее, но ведь всегда есть шанс повернуть ситуацию в свою сторону. Правда, убить уборотня не так-то просто. Не стоит обольщаться его неспешностью и кажущейся заторможенностью. Такая грация связана с их массой, а не с физическими данными. Уборотни обладают удивительно прочным скелетом, в неорганическую основу которого входит не только гидроксиапатит, как у людей, но и другой, неизвестный, очень тяжелый материал. Средний вес костяка оборотня около 150-200, а порой и 300 кг. Если прибавить к этому мясо, мышечную массу, воду и прочие составляющие живого организма, то получим около 400 кг. Притом особь будет стройной и подтянутой. Естественно, привыкшие носить такой вес оборотня обладают особой, неповторимой грацией, что чаще всего и является их визитной карточкой. Ну вот и пришли. Вздохнув, я взялась за ручку двери и почувствовала себя дрессировщиком, входящим в клетку с тигром. Вот только мой хищник гораздо опаснее, да и сама я далеко не безобидная зверюшка.